и после сжечь огнеметов, чтобы жрецы в кузове не переродились в симбиотов. Злую шутку сыграла ядовитая плесень с монахами, оказавшимися в том Тевтонце. Их все-таки настиг огонь. Впрочем, им уже было все равно. Собрав своих людей, Эльмар Крест стал вызывать патрули нефтяников по радио. Кто-то из командиров диверсионных групп топливных кланов выслушивал сообщение о случившемся на заводе внимательно и отвечал, что сейчас подъедет в Капотню. Некоторые посылали Креста куда подальше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 потому что старшины кланов и топливные короли погибли и теперь он единственный кто знает как отвести новую погибель от москвы сообщил про мутантскую армию которая вот-вот пройдет через капотню что угодили брестких кормельцев уже наверняка топчут отряды кочевых леммен на ездовых манисах и город если перейдет на осадное положение долго не протянет помощи ждать неоткуда хрипло кричал ильмар стоя на крыше машины отступать нельзя а как же мехакорп донеслось из толпы перед Тевтонцем. «Почему не связались с омеговцами?» Следом произнес высокий нефтяник с вытянутым лицом и тонким, как волос, шрамом на скуле, стоявший возле капота Тевтонца. Ильмар успел познакомиться с нефтяником, пока организовывал людей и сколачивал подобие ударных отрядов, стараясь выделить из общей массы лидеров, назначая их командирами. Усколиться воззвали Игнатом. Он был из числа топливных диверсантов, патрулировавших району реки. «Если была возможность...»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 И, не дожидаясь ответа, выпрямился, захлопнув люк ногой. Уставился на Игната, гадая, слышал ли тот доклад, жарится. «Что у нас с оружием?» Он поручил нефтянику, который показался ему наиболее смышленым, провести учет всего, что могло стрелять, что удалось собрать после пожара на заводе и на месте сгоревших лагерей кланов, прибывших караванами в капотню «Почти два десятка пулеметов и патроны к ним в полном комплекте», ответил Игнат. «У твоих пять огнеметов с запасом горючей смеси, по два ранца к каждому». Еще пара ракетометов нашлась в патрульных сендерах. У всех людей стволы исправны, в основном карабины и автоматы. Пистолеты и ножи я не считал. В общем, отпор можем дать серьезный, если оборону грамотно выстроим и не позволим тварям в тылы к себе зайти». Ильмар кивнул. «А с машинами как дело обстоит?» «С этим хуже. У Либерецких уцелел один трактор. Я приказал на него броню повесить. Это, конечно, не омеговский танкер, но все равно». «Да, хорошо. Что еще из техники?» Ильмар выпрямился.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 Одет вроде как башмачник, судя по кожаной куртке и новеньким высоким ботинкам которыми славится клан уже покойного Архипа Деки. Только вот рожа подкачала, обгорела, глаз один вытек, веки слеплись и напоминали гнилую сливу. По скуле из угла рта до уха протянулся толстый розовый рубец. Башка как кирпич, на плечах сидит аж шеи не видать. Что-то неуловимо знакомое было в башмачнике, будто Эльмар видел его раньше, но не мог вспомнить, где именно. — В нем золото! — Что?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 встречу из пелены вышагнул юл взмахнул зажатым в кулаке ножом. Клинок распорол рясу на груди креста, скользнув по ребрам, звякнув о кольчугу. Ильмар громко выдохнул, махнул левой рукой, вложив в удар всю силу. Йол подставил плечо, хрустнула кость, а камни под ногами звякнул упавший нож. Обезображенное лицо Медведковского исказилось. Щерясь от боли, он врезал коленом Ильмару в живот, получив от него окоровавленный культей прямо в выпученный глаз. Оба повалились на землю рычат злости и ненависти друг к другу, как сцепившиеся за добычу шакалы. Юл оказался снизу. Ильмар передавил ему локтем горло, навалялся всем телом, склонив голову к уродливому лицу. Медведковский харкнул слюной, захрипел и вцепился зубами в Ильмаров подбородок. Взвыв от боли, крест дернулся, подавшись назад. Его левый кулак описал широкую дугу и впечатался в покрытое струпьями ожогов в лицо Юла. Из сплющенного носа брызнула кровь, скулы с хрустом раздались,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 и стал заваливаться на спину. Вик не торопился выходить за ворота. Стоял у накренившейся ограды, глядя на дорогу, ведущую в Балашиху, где выстроились друг за другом обгоревшие туши дефтонцев. Видимо, монашеский караван подъехал к заводу, остановился, и тогда прогремел взрыв. Вдоль обочины и на пустыре лежали трупы. Люди явно пытались спастись бегством от огня, потому что машины не успели развернуться. «Пойдем», — сказал Кристин,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 Всех тех, кто уцелел после взрыва. Он сообщил о том, что в Копотню движется армия кочевников. Дальше Вик не стал слушать, повернулся к девушке и тяжело вздохнул. «Нам лучше туда не ходить». На лице Кристины отразилось недоумение. «Среди выживших есть человек, который меня знает, и он захочет убить меня». «Но почему? Что ты натворил, Вик?» «Не я». Он поджал губы, раздумывая, стоит ли рассказывать Кристин о своем прошлом.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 Вик обнял ее. Бешено заколотилось сердце, как тот раз, когда он впервые поцеловал Кристин. Признание девушки ошеломило его. Он никому не позволит ее отнять. Никто не сможет разлучить их. Взглянув на стелющиеся над оградой в сторону заставы дым, Вик сказал. «Надо угнать Сендер. Подберемся к машинам, прячась за дымом». «Хорошо», — Кристин закивала, улыбаясь. Вик выглянула из проема. Сквозь прорехи в дыму виднелись разбредающиеся от тевтонца люди. Элемар стоял на крыше